Нобелевский скандал. Давно уже разочаровавшись в Сталине, хотя и сохранив до конца своих дней уважение к его мрачному величию, Постернак несколько не заблуждался в отношении хрущёвской оттепели. Самого Хрущёва он числил лишь бледной тенью вождя, начистой лишённым культуры, хотя и поднаторевшим в палаческих делах при ребомка Калигуле и даже обладавшим некой простонародной харизмой. В письме Ольге Френдберг 12 июля 1954 года Постернак упомянул, что зимой несколько либеральных месяцев были в том отношении облегчением, что знакомые заговорили живее и с большим смыслом, стало интереснее ходить в гости и видать друзей. Тем не менее, некоторые цензурные послабления были на лицо. В апреле 1954 года 10 стихотворений Юрия Живаго удалось напечатать в знамени. В предисловии к этой публикации Постернак писал: "Роман предположительно будет дописан летом. Он охватывает время с 1903 до 1929 года с эпилогом, относящимся к Великой Отечественной войне. Герой Юрий Андреевич Живаго Врач, мыслящий с поисками творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После него остаются записки и среди других бумаг, написанные в молодые годы, отделанные стихи, часть которых здесь предлагается и которые во всей совокупности составят последнюю заключительную главу романа. Ивинская вспоминала. «Настал день, когда Бейл позвонил мне из переделки на потрясённый со сдавленными слезами в голосе. «Что с тобой?» — испугалась я. «Понимаешь, он умер. Умер», — повторял он, вздыхая. Оказалось, речь шла о смерти Живаго. Была окончена мучительная глава. Тот факт, что Пастернак вообще решился отдать доктора Живаго в подцензурную советскую печать, в знамя и в Новый мир, сам по себе был прямым следствием оттепеля». При Сталине подобное было бы немыслимым. Точно так же уже после истории с доктором Живаго и Нобелевской премией Василий Гроссман отдал воззнамя роман Жизнь и судьба, хотя такое и не во всех эмигрантских издательствах опубликовали бы. В Арлам Шаламов утверждал, что в январе 1954 года Постернак говорил ему, что собирается провести действия доктора Живаго вплоть до Ежовщины, причём главный герой должен погибнуть в концлагере. Это свидетельство выглядит маловероятным, никакими другими материалами оно не подтверждается, тем более, что в том же году в публикации стихов из романа «В знамени» Пастернак утверждал, что герой должен умереть в 1929 году, то есть задолго до прихода Ежова. Летом 1955 года Пастернак разорвал заключённый в 1948 году с «Новым миром», Договорин Роман, поскольку стал сомневаться, что журнал напечатает Доктора Живаго, и вернул взятую в качестве аванса сумму. Он постепенно осознавал, что через цензуру роман не пройдёт. Ивинская вспоминала: однажды тёплым осенним вечером после моей очередной поездки в Москву мы гуляли с Борией по нашему длинному мосту через Измайловское озеро, и он сказал мне: "Ты мне верь, ни за что они романа этот не напечатают". Не верю я, чтобы они его напечатали. Я пришёл к убеждению, что надо давать его читать на все стороны. Вот кто не попросит, всем надо давать. Пускай читают, потому что не верю я, что он появится когда-нибудь в печати. Пока книга писалась, Боря не думал ни о чём, кроме высшей художественной правды романа и необходимости быть предельно честным с самим собой. Но когда он перечитал два красиво переплетённых коричневых тома, Он вдруг обнаружил, что революция там изображена вовсе не как Торс с кремом, а именно так до сих пор было принято её изображать. Поэтому вполне естественно, что хотя Новый мир Якоба собирался печатать из романа куски, очевидно, шёл отбор приемлемых для печати глав. Надежды увидеть роман напечатанным у БЛ не было. А видеть свой роман изуродованным цензурными ножницами, которые бы наверняка выхолостили из него идейную и философскую суть, посторнак не хотел. Прочитав рукопись романа одним из первых, столь компетентный свидетель, как Варлам Шаламов, сознанием дела отмечал некоторые неточности в описании зоны в эпилоге. 8 января 1956 года он писал посторнаку На свете нет ничего более низкого, чем намерение забыть эти преступления. Простите меня, что я пишу вам все эти грустные вещи. Мне хотелось бы, чтобы вы получили сколько-нибудь правильное представление о том значительном и отметном, чем окрашен почти 20-летний период пятилеток больших стройк, так называемых дерзаний и достижений. Ведь ни одной сколько-нибудь крупной стройки не было без арестантов. людей, жизнь которых безправной цепью унижений время заставило человека забыть о том, что он человек. Последние исправления были внесены в текст романа в конце декабря 1955 года. Замысел неотступно владевший Постернаком с начала 20-х годов был воплощён до конца. Дело всей жизни сделано. Во вступительном очерке «Люди и положение» к сборнику избранных стихов, законченном в мае-июне 1956 года, Пастернак писал «Совсем недавно я закончил главный и самый важный свой труд, единственный, которого я не стыжусь и за который смело отвечаю». Роман в прозе со стихотворными добавлениями доктора Живаго. Разбросанные по всем годам моей жизни и собранные в этой книге стихотворения являются подготовительными ступенями к роману. Как на подготовке к нему, я и смотрю на их переиздания. В мае 1956 года по московскому радио была сделана передача на итальянском языке о близком издании романа Пастернака Доктор Живаго. Вскоре после этого представитель советского посольства в Риме привёз в гости к Пастернаку члена итальянской коммунпартии и сотруднику радиовещания Министерства культуры СССР Серджео де Анджело. Постернак работал на огороде, потом они сидели в саду и разговаривали. Рукопись Романа была передана Де Анджело для ознакомления. По совместительству он был литературным агентом миланского коммуниста издателя Джан Джакомо Фельтринелли, Де Анджело вспоминал. Я жил уже 2 месяца в Советском Союзе. Куда направила меня коммунистическая партия Италии, и работал я в итальянском отделе Радио Москвы. В свободное время я уделял внимание авторам и книгам, которые могли бы быть интересны молодому богатому издателю Миланцо Офилтренелли, коммунисту с амбициозными программами. Он поручил мне держать его в курсе всех интересных новинок советской литературы. Сообщение о романе Доктора Живаго не оставило, конечно, меня равнодушным. Если бы мне удалось достать рукопись романа до его опубликования в СССР, то Фельд Тринелли мог бы иметь преимущество перед возможными конкурентами на Западе. Недолго думая, я поехал в Переделкино. Был прекрасный майский день. Писатель в это время работал в саду, встретил меня с простой сердечностью. Мы сидели на открытом воздухе и долго беседовали. Когда я подошёл к цели моего визита, он казался прожжённым. До этого времени он очевидно никогда не думал о том, чтобы иметь дело со иностранным издательством. Во время последующего разговора он был нерешителен, задумчив. Я его спросил: "Вынес ли какой-нибудь сотрудник компетентного издательства отрицательный приговор или высказал принципиальное возражение против романа?" "Нет, этого не было". я дал понять, что о публикации романа было бы официально объявлено заранее, что политический климат изменился, и что его недоверие кажется мне совсем неосновательным. Наконец он поддался моему натиску. Он извинился, на минуту скрылся в доме и вернулся с рукописью. Когда он, прощаясь, провожал меня до садовой калитки, он вновь как бы шутя высказал своё опасение: "Вы пригласили меня на собственную казнь". Ввиду того, что международная конвенция по авторскому праву в то время не была признана СССР, Филтренелли мог печатать роман без его разрешения. Тем не менее, он известил посторонка, что хочет издать роман на итальянском языке. 30 июня 1956 года Постернак ответила ему, что будет рад, если роман появится в переводе, но предупреждал: если его публикация здесь, обещанная многими журналами, задержится, и вы её опередите, ситуация будет для меня трагически трудной. Ольга Ивинская так описывала обстоятельства передачи романа в Италию. Однажды вечером в конце того же мая, вернувшись из поездки по редакциям в Переделкино, я была огоршена Боря вдруг объявил, что удел Роман. А ко мне Лелюша сегодня приходили на дачу как раз когда я работала двое молодых людей. Один из них такой приятный юноша, стройный, молодой, милый. Ты бы восхищение от него была. И знаешь, у него такая фамилия экстравагантная Серджо да Анджело. «Понимаешь, этот самый Де Анджело пришёл ко мне с человеком, который как будто представитель нашего советского посольства в Италии. Фамилией его, кажется, Владимиров. Они сказали, что слышали сообщения московского радио о моём романе, и Фильтринелли, один из крупнейших издателей Италии, заинтересовался им. А Де Анджело и этот по совместительству работает импресарио Фильтринелли. Конечно, это его частная нагрузка», — прибавил Боря, улыбаясь. Вообще-то он член Компартии и официальный работник итальянского радиовещания у нас в Москве. Б.Л. явно чувствовал, что совершил что-то не то и побаивался, как буду реагировать я. По его даже несколько заискивающему тону я поняла, он и доволен, и не по себе ему. И очень хочется, чтобы я одобрила этот странный поступок. Но увидел он недоброжелательную для себя реакцию. «Ну что ты наделал?» Упрекнула его Янна за изыскивание неподавшись. Ты подумай, ведь сейчас на тебя начнут всех собак вешать. Ты вспомни, я уже сидела и уже тогда на Лубянке меня без конца допрашивали о содержании романа. Кривицкий не случайно говорил, что журнал только главами под именем Роман. Это потому, что они всё принять, конечно, не могут. Просто они хотят избежать острых углов и напечатать то, что можно, напечатать без боязни. Знаешь, какие они перестраховщики. Я просто удивляюсь, как ты мог это сделать. И потом ты подумай, Банников первый будет страшно возмущён, что ты ни с кем не советуясь, отдал роман итальянцам. Ведь это может сорвать работу над однотомником. Да что ты, Лёлюшку раздуваешь, всё это чепуха. Слабо оправдовался бы я. Ну почитают. Я сказал, что я не против, если он им понравится, пожалуйста, пусть используют его как хотят. Ну, Боря, ведь это же разрешение печатать, как ты этого не понимаешь? Ведь они обязательно ухватятся за твоё разрешение. Обязательно будет скандал, вот посмотришь. Нашим разговором Боря был расстроен и обескуражен. Ну, Лёша, делай как знаешь, конечно. Ты можешь даже позвонить этому итальянцу, потому что я ничего без тебя не собираюсь предпринимать. Так вот, ты можешь позвонить этому итальянцу и сказать, чтобы он вернул Роман, раз тебя так это волнует. Но давай тогда хоть дурака сваляем, скажем, вот знаете, какой постернак мол, вот отдал Роман. Как вы к этому относитесь? Даже будет интересно, если ты заранее прощупаешь почву, какое этому известию будет резонанс. И всё же он уже начал свыкаться в эти дни с мыслью, что роман должен быть опубликован, пусть даже на Западе, если нельзя у нас. Так даже Постернак говорил итальянскому слависту Логат, что пойдёт на любые неприятности, лишь бы роман был опубликован. Зинаида Николаевна ворчала: "Хватит с меня этих неприятностей". Встревоженной реакцией близких, Постернак послал Ивинского забрать роман у Данджелло, но тот заявил, что уже поздно. Доктор Живаго находится в Италии. Знаете, теперь уже говорить поздно, и я в этот же день передал роман издателю. Фильтринелли уже успел его прочитать и сказал, что чего бы ему это ни стоило, но роман он обязательно будет печатать. Увидев моё огорчение, Де Анджело продолжал. «Вы успокойтесь, я напишу и, может быть, даже по телефону переговорю с Джан Джакомо». Он мой личный друг, я обязательно расскажу, что вас это так тревожит, и может быть, мы найдём какой-нибудь выход. Но вы сами понимаете, что издатель, получивший такой роман, неохотно с ним расстанется. Я не верю, чтобы он отдал его просто так. Ольге все вологодне оставалось только попросить, чтобы Филтренелли дождался выхода романа в СССР и опубликовал его вторым, а не первым. После встречи с Джоанджело и Винской она направилась в редакцию журнала Знамя. В мемуарах она так объяснила этот визит. Там печатались уже стихи из доктора Живаго, лежал роман, который должен был читать Скажевников, а с Скажевниковым я была знакома ещё с высших государственных литературных курсов и надеялась говорить с ним не только как с главным редактором, но как с человеком, которому не безразлична моя собственная судьба. Он был один, и я рассказала ему о том, что произошло с нами. Ох, как это на тебя похоже, вздохнула Конечно, связалась с последним оставшимся в России романтиком. И вот теперь и думай расхлёбовый. И всё тебе мало, и всё тебе нехорошо. Так вот, что я тебе скажу. Ты давай нас всех выручай, потому что и на меня будут нарекания за первую публикацию стихов из романа, а в ней сейчас будут отыскивать всякую кромолу. Так вот, у меня есть хороший товарищ Дмитрий Алексеевич Полекарпов. Работает он в ЦК. Я с ним созвонюсь, и он вызовет тебя. А ты ему расскажи всё, о чём сейчас рассказывала мне. Поликарпов показался ей измождённым и испуганным, преждевременно постаревшим человеком с водянистыми глазами. Он убеждал Винскую добиться у Де Анджело возврата рукописи, а мы действительно можем обещать ему, что в конце концов разберёмся и сами напечатаем роман. Видно, там будет с купюрами или без, но во всяком случае дадим им возможность после нас напечататься. Ольга Всеволодна выразила сомнение, что роман в СССР напечатают. Она вспоминала. «Я опять стала убеждать его в том, что единственный выход — печатать нам роман сейчас, мы успеем с ними первыми, ибо перевод на итальянский — большая и трудоёмкая работа, потребующая много времени». «Нет», — возражал мне Поликарпов. Нам обязательно нужно получить рукопись назад, потому что если мы некоторые главы не напечатаем, а они напечатают, то будет неудобно. Роман должен быть возвращён любыми средствами. В общем, действуйте, договаривайтесь с Д'Анджело, обещайте ему, что он первым получит вёрстку и передаст своему издателю, в обиде они не будут. Но во всяком случае, мы должны решать судьбу романа у себя и приложим к этому все усилия. «Помнится, во второе своё посещение Поликарпова после нескольких бесед с Де Анджелой я сказала, что Фильтринель взял роман только для прочтения, но торжественно заявляет, что рукопись из рук не выпустит, готов отвечать, пускай это будет его преступлением. Но он не верит, что мы когда-нибудь выпустим роман в свет и не считает себя вправе утаивать от человечества мировой шедевр. Это ещё большее преступление». Дмитрий Алексеевич взял трубку, и позвонил в гослит-издат. Директором тогда был Котов, бывший элит-консультант издательства, приятный и доброжелательный человек. Когда-то мы с ним вместе прирабатывали на литературных консультациях. «Анатолий Константинович», — говорил Поликарпов, «к вам сейчас придёт Ольга Всеволодна и договорится относительно того, когда она привезёт к вам Пастернака. Надо будет вам взять роман, просмотреть его, назначить редактора, заключить с Пастернаком договор». Пусть редактор подумает, какие места менять, какие выпустить, что оставить как есть. Когда Боря узнал об этом разговоре, он не сразу сказал своё мнение, а потом, подумав, написал сохранившуюся у меня записку. Я рад, что Анатолий Константинович прочтёт роман, но он ему не понравится. Я совсем не стремлюсь к тому, чтобы роман был издан сейчас, когда его нельзя выпустить в его подлинном виде. У меня другие желания, чтобы издали перевод Марии Стюарт. Почему возражает Емельяников? Ему не нравится перевод. Второе, чтобы книгу Избранных стихов выпустили большим тиражом. Тем не менее, мы с Бэлов вскоре пришли к Котову. Я хорошо помню, как Котов, не знаю, что я слышала его разговор с Полякарповым, сделал вид, будто решение печатать роман принял сам. "Дорогой Борис Леонидович", говорила Котов, поднимаясь навстречу Боре. Вы написали великолепнейшее произведение. Мы обязательно его будем печатать. Я сам назначу редактора и оформим всё это договором. Придётся, правда, несколько сократить некоторые вещи, некоторые, может быть, добавить, но во всяком случае, с вами будет работать редактор и всё будет в порядке. Редактор действительно был назначен. Это был яркий и нежный поклонник творчества Постернака Анатолий Васильевич Старостин. Я сделаю из этой вещи о пофеосе русскогому народу, говорил он восторженно. Вы сделать о пофеос ему не пришлось. Вместе со мной, Анатолий Васильевич, вынес все ужасы битвы за Романно, победителями мы не стали. По утверждению Винской, известного писателя-лауреата нескольких сталинских и государственных премий ЗГ, сложившуюся обстановку оценил так: самое в них страшное то, что они трусы. Как все временщики. Сами боятся и других пугают. Цепная реакция страха. Трус не способен принимать разумные решения. Действует он беспорядочно и панически. Потом уже тщательно обосновывает свою панику, подводя под неё незыблемую и тем не менее растяжимую идеологию. Единственный выход — немедленно издать роман здесь. Пусть крохотным тиражом, для виду, но издать во что бы то ни стало. Разве они пойдут на это, осмелятся? А вот на то, чтобы ещё раз усесться в лужу перед всем миром, смелости хватит. Смелость будет пропорциональна луже. Уже 13 июня 1956 года Филтренели сообщил Постернаку о том, что готов издать роман. 30 июня 1956 года Постернак ответил Филтренели Если вы предвосхитите его публикацию, объявленную многими нашими журналами, но задерживающуюся, я окажусь в трагически затруднительном положении. И всё-таки это не должно вас касаться. Богом ради свободно приступайте к переводу и изданию книги в добрый час. Идеи рождаются не для того, чтобы оставаться в неизвестности или погибнуть, но чтобы стать достоянием многих. А уже 31 августа 1956 года министр иностранных дел СССР Шипилов, узнав от КГБ, что рукопись романа перенаправлена Фильтринелли, писал членам президиума и секретарям ЦК КПСС роман Пастернака «Злобный пасквильный СССР». Отдел ЦК КПСС по связям с зарубежными компартиями принимает через друзей меры к тому, чтобы предотвратить издание «Издание». Эти антисоветской книги за рубежом. В приложенной к письму шипиловой справке отдела культуры ЦК, подписанной заведующим отделом Полекарповым и инструктором отдела Черноуцаным, утверждалось: роман Постернака "Врождённое выступление против идеологии марксизма и практики революционной борьбы. Злобный пасквиль на деятелей и участников революции" Весь период нашей истории за последние полвека изображается в романе с чуждых позиций злобствующего буржуазного индивидуалиста, для которого революция – бессмысленный и жестокий бунт, хаос и всеобщее одичание. Повествование развертывается как история о жизни доктора Живага. Сын покончившего самоубийством миллионера Живаго воспитывается у московской профессорской семьи, кончает медицинский факультет университета, участвует в войне, затем претерпевая добеды и невзгоды революционного времени, и умирает в начале 30-х годов. В двух эпилогах один относится к 1943 году, а другой лет через 5-10 после войны. Сообщается о некоторых событиях последующих лет. Наряду с Живаго в романе действует несколько других героев, так или иначе связанных и сталкивающихся с ними в разные периоды жизни. Друзья юности Гордона и Дудеров, Антипов и его жена Лара, адвокат Комаровский, профессорская семья жены Живаго и так далее. Но именно Живаго оказывается в центре развития сюжета. И именно ему доверяет автор высказывать свои самые заветные мысли, оценивать людей и события. Эти мысли о ценности не только нигде и никем не оспариваются, а наоборот, получают подтверждение всем развитием действия в романе. Живаго несомненно выступает как рупор идей самого автора. Не случайно он не только доктор, но и поэт. И его перу приписывает Постернак стихи, приложенные в конце романа. Каковы же эти идеи? Уже с первых страниц романа Дядя Жеваго, растриженный поп-философ, который каким-то образом оказывается связанным с революционной миграцией, высказывает мысли, которые западают в душу десятилетнего мальчика. Всякая стадность, говорит он, прибежище не одарённости, всё равно верности ли это Соловьёву или Канту или Марксу, истину ищут только одиночки. Часть 1, первая страница 9-10. В дальнейшем подобная критика марксизма с позиции воинствующего индивидуализма ведётся уже от лица самого Живаго. Марксизм, получает он вскоре после революции, слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукой. Науки бывают уравновешенние, марксизм и объективность. Я не знаю течения более обособившегося в себе и далёкого от фактов, чем марксизм. Каждый озабочен проверкой у себя на опыте, а люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды. Часть 2, страница 7. В другом месте коммунистический манифест ставится в один ряд с бесами Достоевского, а при общении солдат к марксизму изображается пародийно. Они идут к марксизму так же, как раньше шли из стрельцов в разбойники. Но не только марксизм, но и сама революция изображается в романе как явление глубоко чуждой русской жизни, дикий бунт ничтожеств. Живаго уверяет, что для вдохновителей революции суматоха перемен — единственная родная стихия, и это от отсутствия определённых готовых способностей от неодарённости. Часть 2, страница 59-я. Романы забилуют злобными выпадами против революции как идеи и против революционера как человека, повторяя давнюю белогвардейскую клевету. Автор пытается уверить, что революция вызвана происками фанатиков и бурбонов-комиссаров державы, которые ни с чем не считаются, делают своё чёрное дело. Вот весьма характерное рассуждение. В начале революции, когда по примеру 1905 года Опасались, что и на этот раз революция будет кратковременным событием в истории просвещённых верхов, о глубинных низов не коснётся и в них не упрочится. Народ всеми силами старались распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъярить. Часть вторая, страница 128. В результате возник дикий и кровавый хаос.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 о том, что на смену Робеспьерм, фанатиком революции, приходят тупые люди, которые поклоняются духу ограниченности. Каждое водворение этой молодой власти, рассуждает героине при полном сочувствии автора, проходит через несколько этапов. Вначале это торжество разума, критический дух, борьба с предрассудками, потом наступает второй период. Получают привет тёмные силы примазавшихся, притворно сочувствующих. Растут подозрительность, доносы, интриги и ненавистничество. И ты прав, мы находимся в начале второй фазы. Часть 2, страница 209-я. Именно с этих позиций изображаются и расцениваются в романе разные этапы и периоды революции, и дни октябрьского переворота, и годы гражданской войны, и НЭП, который назван самым двусмысленным и фальшивым из всех советских периодов, и последующая затем эпоха, которая в духе махровой буржуазной клеветы трактуется как время всеобщей скованности, фальши и лицемерия. Эти мысли со всей определённостью и ясностью выражены в конце романа. Незадолго до смерти Живаго происходит встреча его с друзьями юности, Дудровым и Гордоном. Дудоров рассказывает, что он был несправедливо осуждён, а потом реабилитирован, но что доводы обвинения и собеседования со следователем политически его перевоспитали и что как человек он вырос. Добродетельны речи Накентия, комментирует автор.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 Часть вторая, страница 313. И Живаго говорит Дудрову: "В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний. Это болезнь новейшего времени. Я думаю, её причины в нравственного порядка, от огромного большинства из нас требует постоянного в систему возведённого криводушия". Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь, распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Часть вторая, страница 314-319. В эпилоге Дудров, профессор университета и майор советской армии, вторично отбывший заключение и реабилитированный, говорит Гардону, который также только что испытывал несправедливое заключение.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 И когда возгорелась война, и её реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мёртвой буквы. Часть вторая, страница 348-349. Во втором эпилоге действия которого происходит лет через 5-10 после войны, автор пишет от своего имени. Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но всё равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание. И при описании различных этапов революции, при изображении её деятелей и участников, автор пытается подтвердить и иллюстрировать мысли, высказанные в общей форме. о беспочвенности и бессмысленной жестокости революции, о перерождении советского общества, о фальши и приспособленчестве, пронизывающем якобы всю советскую жизнь. События революционных лет он видит глазами наших врагов. В карикатурной, пародийной форме изображены революционные события 1905 года в Москве. Бессмысленная демонстрация по поводу которой перегрызлись несколько революционных организаций, нелепая забастовка в швейной мастерской. Описывая эпоху революции и гражданской войны, автор всеми средствами пытается подчеркнуть её бессмысленную жестокость и изуверство. Бессмысленны мучения случайно схваченных людей, отправляемых на трудовую повинность. Бессмысленна жестокость карательного отряда, расстрелявшего из бронепоезда деревню, отказавшуюся внести продразверстку. Бессмысленна в изображении автора «Гражданская война», в которой изуверство белых и красных соперничали по жестокости, попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. Бессмысленна и сама революция, в результате которой народ из тисков старой, свергнутой государственности попал еще в более узкие шоры нового революционного сверхгосударства. Лагерь партизан, в который попадает Дживаго, представляется ему как скопище людей тупых и озверевших, готовых на любую жестокость и на любое бессмысленное и нелепое преступление. И, конечно же, все симпатии его на стороне врагов. юных новобранцев Белогордейской армии, смелая атака которых описана с нежностью и любованием. Все активные деятели революции это люди духовно надломленные, не вполне нормальные, жалкие авантюристы. Таков антипов стрельников, вошедшие в революцию только из желания отличиться и завоевать право на любовь Лары. таков представитель центрального правительства, произносящий нелепую речь на совещании партизанских командиров, таков наконец и сам командир партизанский Леверей, глупый и пустой самоуверенный мальчишка-авантюрист. С откровенной злобы пишет автор о рабочих чекистах, старых участниках Первой революции, сопричастных к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы. Они сидели молчаливыми, строгими истуканами, из которых политическая спесь вытравила всё живое, человеческое. Часть вторая, страница 88. Та же неприкрытая враждебность сквозит во всём, что пишет автор о советской жизни последующих лет. Лишь однажды появляются в романе бойцы советской армии. И вот как о них сказано: Тут же опростывались, примащивались подкрепляться, отсыпались и затем плелись дальше на запад тощие и худосочные подростки из маршевых род пополнения в серых пилотках и в тяжелых серых шинелях с испитыми и землистыми дизентерией и обескровленными лицами. Часть 2, страница 353. Только враг мог так увидеть советских воинов, отправлявшихся на фронт. В своем романе Борис Пастернака выступает не только против социалистической революции и советского государства. Он прорывает с коренными традициями русской демократии. Объявляет бессмысленными, фальшивыми и лицемерными всякие слова о светском будущем человечества, о борьбе за счастье народа. Многие рассуждения в романе прямо перекликаются с писаниями реакционного кадетского сборника «Вехи», который Владимир Ильич Ленин назвал «Вехи». Энциклопедия либерального ренегата с самыми подскверными и гнусными сочинениями таких матерей ренегатов, как Шестов, Мирежский, Разанов и другие. Из-за всего русского рассуждает Живаго: "Я теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова. Их застенчивую неозабоченность насчёт таких громких вещей, как конечные цели человечества, и их собственное спасение". Всякие слова о народе, пошлость и театральщина. И когда Николай II, выступая во время войны перед солдатами, не произносит подобных слов, то это потому, что он был по-русски естественен и трагически выше этой пошлости. Так революции и демократии противопоставляются не только белогвардейцы, но и сам император Всероссийский, о котором говорится жалостью и умилением. В том же духе реакционного и пигонства выдержано в романе и все рассуждения об искусстве, которые всегда служат красоте, красота есть счастье обладания формой и так далее. Роман Бориса Пастернака является злостной клеветой на нашу революцию и на всю нашу жизнь. Это не только идейно порочное, но и антисоветское произведение, которое безусловно не может быть допущено к печати. В связи с тем, что Борис Пастернак передал своё произведение в итальянское издательство, отдел ЦК КПСС по связям с зарубежными коммурпатиями принимая через друзей меры к тому, чтобы предотвратить издание за рубежом этой клеветнической книги. После такого разгромного отзыва столь авторитарной инстанции судьба романа На родине писателя была решена на многие десятилетия. И нельзя не признать, что авторы отзыва очень точно выделили все наиболее болезненные для советской власти места доктора Живаго. Встал вопрос, как бы забрать рукопись у Фильтринелли и возвратить её в Москву под бдительным оком литературной цензуры. В сентябре 1956 года, когда в Барвихе отдыхали итальянские коммунисты, Пьетро Секья и Паоло работе заместитель заведующего отделом ЦК по связям с зарубежными компартиями Шивлягин побудил их заставить их давнего знакомого Филтренелли вернуть Пастернаковскую рукопись для доработки. 24 октября 1956 года работе информировал своих советских хозяев, что вопрос с рукописью Пастернака разрешён и в ближайшее время она будет вам возвращена. на неустойчивой атмосфере этого времени решающим образом сказался жестокий разгром советскими танками восстания в Будапеште. Возникло впечатление, что оттепель сворачивают. Писатели приезжали к Пастернаку с просьбой подписать антивенгерское воззвание с одобрением советской интервенции. По слухам, поэт спустил и просители с лестницы. Тогда же осенью 1956 года Пастернаку предложили написать статью с осуждением англо-французской интервенции в Египте. Пастернак отказался, заявив: "Я знаю, что вы хотите, чтобы я написал, что в Египте льётся кровь, а в Венгрии вода". Но ещё до трагической развязки венгерских событий в сентябре 1956 года роман отверг "Новый мир". А в октябре роман отвергла ред коллегия совсем уж либерального альманаха Литературная Москва под предлогом слишком большого его объёма. Но Постернак понимал, что ред коллегия просто испугалась, и ещё до официального отказа сказал одному из членов ред коллегии: "Вас всех остановит не приемлемость романа, я думаю. Между тем только неприемлемое и надо печатать. Всё приемлемое давно написано и напечатано". Даже для самых либеральных советских изданий эпохи оттепели пастернаковский роман оказался идеологически неприемлемым из-за слишком глубокого отрицания коммунистического строя. То, что Пастернак не ошибся насчёт мотивов отклонения романа литературной Москвой, доказывает дневниковая запись Корнея Чуковского 1 сентября 1956 года. С этим романом большие перетрубации. Постернак дал его в Лит Москву. Казакевич прощтя сказал, оказывается, судя по роману, Октябрьская революция недоразумение, лучше бы её не делать. Рукописи возвратили. Он дал её в Новый мир, а заодно и написанное им предисловие к сборнику его стихов. Кривицкий склонялся к тому, что предисловие можно напечатать с небольшими купюрами. Но когда Симонов прочёл роман, он отказался печатать и предисловие. Нельзя давать трибуну Пастернаку. Возник такой план, чтобы прекратить все кривотолки, за границей и здесь, тиснуть роман в три тысячи экземпляров и сделать его таким образом недоступным для масс, заявив в то же время «У нас делают Пастернаку припон». А роман, как говорит Федин, гениальный. Чрезвычайно эгоцентричный, гордый, сатанински надменный, изысканно простой и в то же время насквозь книжный, автобиография великого Постернака. Конечно, для Иммануила Казакевича, убеждённого тайного троцкиста, а в годы войны офицера армейской разведки, Постернаковский роман был как нож у горла. Кстати, судя по свидетельству Чуйковского, опиравшегося на рассказ Федина, Симонов играл, когда говорил Постернаку, что против публикации стихов. После внезапной смерти в ноябре 1956 года директора Гослитазда Котова, который восхищался романом Доктора Живаго и хотел его издать, шансы на публикацию стали призрачными и здесь. Договор на Доктора Живаго, заключённый с Постернаком с Гослитом с датой 7 января 1957 года, преследовал цель заставить Постернака согласиться с замечаниями главного редактора Пузикова, а также для того, чтобы уговорить Постернака написать письмо Филтренелли и попросить его остановить издание романа. Но эти интриги окончились крахом. Хотя поначалу власти были обнадежены постернаковским согласием, учтесть ряд замечаний 16 января 1957 года отделы культуры и по связи с иностранными компартиями направили в ЦК совместную записку, где говорилось. После бесед с ним Пастернак частично согласился с критикой его книги и признал необходимым переработать её. В связи с этим было бы целесообразно направить от его имени письмо или телеграмму итальянскому издателю с предложением возвратить рукопись. В тот же день Постернак писал своему другу поэтессе Благининой. На меня было оказано некоторое нравственное давление. Я частично должен был ему покориться. Я должен был принять участие в попытке приостановить появление романа в неведомом далеке форме настолько неправдоподобной, что попытка эта заранее была обречена на неудачу. Тем временем отдел по связям с иностранными коммурпатиями добился от находившегося в СССР одного из руководителей итальянской компартии и его будущего генерального секретаря Луиджи Олонго принять меры к изъятию рукописи Уфильтринелли и передать ему письмо Постарнака. Требуемое письмо Постарнак написал 6 февраля. Он гост издатель настаивают, чтобы я отправил вам телеграмму с просьбой отложить публикацию моего романа на итальянском языке до появления его здесь в изменённом виде. Я предположил бы вам, например, крайний срок — шесть месяцев. Согласитесь на эту отсрочку, если это не идёт вразрез с вашими планами, и телеграфируйте ответ, но не мне, а в госиздат. По адресу Москва, Новая Басманная, 18 госиздат». Пузикову Пастернак писал 7 февраля 1957 года. Может быть, важно было, чтобы дать телеграмму «Уговорили меня вы лично», а не кто-нибудь другой, и чтобы она была при вашем участии. Мне это именно только и дорого. То есть личная нота моих с вами отношений, а больше ничего. Мне хочется, чтобы вы знали, что я не только не жажду появления Живаго в том изменённом виде, который исказит или скроет главное существо моих мыслей, но не верю в осуществление этого издания «Живаго». И радуюсь всякому препятствию. Но ещё днём ранее Постернак смог прямо сообщить Фильтренель о вынужденном характере посланной телеграммы. В Париже возвращалась его новая знакомая, молодая французская славистка Жаклин де Пруаяр. Ей очень понравился доктор Живаго, и она предложила помочь в переводе романа на французский и его издании во Франции. Она увезла рукопись в Париж для передачи её издательству Галлимар. Постернаку важно было издать неискажённый русский текст романа за границей. Предполагалось сделать это в Голландии в издательстве Мутон. Поэтому официальную просьбу об отсрочке Фертинели понял как необходимость скорейшей публикации. Подстёгивала конкуренция с французским издательством Галимара. Работа над переводом пошла ускоренным темпом. Если раньше по договору Фильтренелли имел 2 года впереди для перевода издания, то теперь Постернак попросил издать роман не позднее осени 1957 года. В середине апреля, когда мучительные боли в колене стали по временам отпускать его, Постернак о беспокойной задержка издания сборника стихотворений и поэмы и невыплаты гонораров из больницы писал об этом Пузикову. Тот ответил 22 апреля. Книгу отпечатаем в мае, а за ней приналяжем на живага. Владыкин, директор гос. лит. издата, примечание автора, согласен, чтобы вашего доктора лечил, редактировал старостин. Через две недели займусь вплотную роману. Советую думать о здоровье и не встречаться с людьми, которые могут вас волновать. У вас один ответ. Гос. лит. издат, роман издаёт. Работаю, переделываю, дополняю. Сейчас болен, поправлюсь, продолжу работу. Срок сентябрь. Я глубоко верю в благополучное завершение всех наших начинаний». Это письмо Пастернак понял как завуалированный отказ от издания романа. Он писал в тот же день, 22 апреля, Ольге Ивинской, что не собирается переделывать и дополнять роман. «Неужели ты веришь, что сомнительное чудо скорого выздоровления я увенчаю тем, что сяду в Переделкине пересочинять роман «Шиворот на выворот»? Ну и, конечно, предположение, будто бы в марксизме можно сомневаться и его критиковать абсолютно неприемлемо и остаётся таким, пока мы будем жить. А 7 мая 1957 года Пастернак писал в Германию Ренате Швейцер. Появление книги вызовет не только радость, Но и некоторые нападки: политические со стороны коммунистически настроенных кругов, эстетические из-за несовременной наивности, простоты, прозрачности языка, скучных банальностей и плоскости. Вы сами будете скучать над её страницами и поймёте правильность критических высказываний. Пусть это вас не огорчает. Не принимайте это близко к сердцу. Я не хочу себя и вас утомлять изделиным письмом, иначе я бы и вам изложил ясно, почему книга о самых важных делах, стоивших нашему веку столько крови и безумья, должна была быть написана ясно и предельно просто.